просто фантастика. Ночь была душной. В приоткрытое окно залетали трели губной гармошки и пьяные голоса немцев, которые пели русскую песню про Волгу, немилосердно коверкая слова. чтобы вам сдохнуть!» — зло сказал Борька. Застонали пружины кровати, он поднялся и закрыл окно. Звуки стали тише. Боря повозился и вскоре засопел а у Сашки весь сон пропал. Уже несколько дней она жила у Одинцовых. Из дома почти не отлучалась, только бегала по утрам к трехствольной березе на краю леса. Каждый раз с замиранием сердца надеялась, что сегодня ей повезет. Возвращалась подавленная, оглушенная, с красными от слез глазами. — Бедная бабушка, бедные родители! Сашка чувствовала, как они мучаются от тревоги, Может быть, даже думают, что ее нет в живых. А это, в общем-то, почти правда. — Я не хочу здесь умирать! — плакала Сашка. Тетя Тоня присаживалась рядом, прижмала к себе Сашкину голову и тихо гладила по светлым волосам, как маленькую. — Что ж ты все время плачешь? Нельзя так, золотко. Вот наши придут и погонят фрицев. Хорошо тогда заживем, лучше всех. Прямо на другой день хозяйка велела собираться в комендатуру, к старости, регистрироваться. Сашке идти не хотелось. «А это обязательно?» «Обязательно. Тебя староста видел», — вздохнула Антонина. Глянула раз, другой, и тихо спросила, показывая на нос. «А это вам всем цепляют? Вроде как метка «Кому вам?» «Ну, вам, из больницы». Сашка смотрела с недоумением, и хозяйке пришлось кое-что объяснить. Зимой прошел слух, что в одном селе недалеко от Курска, где находилась психиатрическая больница, фашисты отравили снотворным всех пациентов. Еще живых людей сбросили во враг и присыпали землей. Некоторые больные не умерли, очнулись и выбрались из могилы. Таких медсестры пытались спасти, прятали. Антонина решила, что Сашка одна из таких выживших. Сашка расплакалась. Ее приняли за сумасшедшую, решили, что сбежала из психушки. А она еще подумывала рассказать о себе правду. Теперь об этом не могло быть и речи. Прабабушка Тоня получит еще одно доказательство Сашкиного мнимого умопомешательства. Вот Борьке довериться можно. Борька молодой, начитанный, они нашли бы общий язык. «Нет, тетя Тоня, я здорова», — вытерла глаза Сашка. «А родители твои где?» Она думала всего секунду. «Папа на фронте, мама пропала при бомбежке». «Вот горе-то, девонька!» — воскликнула Антонина, и глаза ее увлажнились. «А ты, верно, к бабке своей пришла, а ее нигде нету?» «Ничего, ничего, не плачь, золотко». «Жива она, эвакуировалась, точно, — говорю. Отпишется еще, вот увидишь. Вечером погадаю тебе на картах, балуюсь иногда». Сашка вытащила колечко из носа, убрала в кармашек сумки. «Волосы заплети и под косынку спрячь», — велела тетя Тоня. «Не хочу, я так привыкла». Она нахмурилась и после недолгого молчания сказала. «Головой-то не тряси», — «Отдумай ею! Ты, шурк-девка, видная! Красота твоя никуда не денется, при тебе останется! Поберегись, ведь фрицы кругом! Платок, кофточку на плечи!» Сашка вспомнила, как напугалась, когда немец кричал ей «Фройлян! Фройлян!» Нашла в сумке резинку для волос и сделала пучок, завязала косынку под подбородком и вышла за тетей Тоней на улицу. Все стены комендатуры были оклеены немецкими плакатами, агитирующими ехать на работу в Германию. Молодая женщина в переднике и косынке резала капусту под наблюдением фрау, улыбалась и призывала. «Я живу в германской семье и чувствую себя прекрасно». На другом плакате деревенский мужик в картузе доставал из чемодана шелковое платье, а его жена восхищалась такому богатству, как будто ничего красивее в жизни и не видела. «Борясь и работая с Германией, ты и себе создаёшь счастливое будущее!» — кричала крупная надпись. «Мягенько стелют!» — проворчала Антонина. «Пойдём, Шура». Она обошла грузовик с крестами на дверях и потянула Сашку к широкому крыльцу под деревянным навесом. Они очутились в тёмном после улицы коридоре, прошли мимо распахнутых дверей просторного помещения, и Саша успела ухватить краем глаза сцену, с кумачевым занавесом и фашистскими флагами. Она мысленно отметила, что стрекотание пишущей машинки похоже на звуки печатания на клавиатуре, только гораздо звонче. Староста сидел в кабинете за столом, покачивался на стуле, сложив на животе пухлые руки. Заметил посетителей, посмотрел недовольно, из-под лобья. «Ну, что у вас?» вот сказала антонина и потолкнула сашку к столу племянницу привела шурочку сестры моя дочка хорошо кивнул гаврилюк и достал из ящика толстую общую тетрадь сколько лет ты глухая сашка вздрогнула и отвела глаза от плаката с орлом и свастикой пятнадцать метрика есть нету николай ильич дом разбомбила как ее уж тут метрики опередила тетя тоня фамилия сашка не побоялась назваться настоящим именем ведь александр кравцовой еще не существовало в природе гаврилюк аккуратно заполнил с ее слов графы в тетради и махнул рукой свободны антонина торопилась на работу и сашка возвращалась домой одна немецкие танки все ещё стояли в саду возле школы, неподвижные и грозные. Чуть поотдаль, без кителей и рубашек, в одних брюках умывались немцы. Вёдра с водой им приносили сельские мальчишки и взамен получали то ли хлеб, то ли кусочки сахара. Сашка не разглядела. — Дядь, давай сапоги почищу! — предложил мальчуган лет семи. Немец понял и кивнул. — Есть среди них нормальные люди, я же говорила. — подумала Сашка. И вдруг чистильщик неосторожно испачкал ваксой ногу немца, тот обругал его свиньей и ударил кулаком в лицо. Мальчишка умылся кровью, свалился в грязь. Сашка опустила глаза, заторопилась скорее покинуть опасное место. Мысль, что надо поговорить с Борисом, не давала Сашке покоя. «Но как начать? Здесь надо действовать издалека». Мягко и с умом. Удобный момент выпал вечером, когда Боря отдыхал в своей комнате с книгой. Сашка подошла к полкам, провела пальцем по корешкам книг. «Ты любишь читать?» — спросила она. «Люблю. Все книги перечитал, и свои, и библиотечные. Ты читала алиту не мне как-то не зашло. А книгу глава профессора Дойля? А гиперболоид?» Сашка смутилась. Она ничего не читала, кроме книг по школьной программе. А что удивляться, Борькина жизнь совсем другая. Пресная, скучная, без компьютера и телевизора. Даже обычного телефона нет, не говоря про мобильный. Что ему еще делать, если не читать? «Книги не любишь». «А что любишь?» «Рисовать. Я хорошо рисую», — похвалилась Сашка. «Да?» «А нарисуешь что-нибудь?» Боря пошарил в ящике письменного стола, достал альбом и несколько простых карандашей. «Мне хочется нарисовать твой портрет. Я с четвертого класса в художественную школу хожу. В этом году заканчиваю. То есть должна закончить». Сашка вырвала из альбома лист, подложила под него картонку, набросала эскиз и принялась прорисовывать лицо все же уборки и бабани есть общие черты высокий лоб брови разрез глаз боря ты фантастикой увлекаешься ага люблю интересно про будущее читать через сто лет люди на марсе жить будут карандаш завис над рисунком сашка замерла а ты веришь, что путешествие во времени возможное Ну, если когда-нибудь придумают машину времени. А без машины ученые считают, что есть тоннели в пространстве. Боря удивился и сказал, что Сашка сильно выросла в его глазах, что теоретически возможно все, а на практике пшик. А у ученых работа такая — делать предположения. Они за это деньги получают. Борь, я могу доверить тебе секрет? Не шевелись. Голову чуть вправо. Конечно. Сашка кусала губы. Сейчас она скажет, что пришла из будущего, и Борька посмотрит на нее, как на больную. Я лучше покажу тебе кое-что. Она отложила карандаш и достала из сумки телефон, наушники, сто-рублевую купюру и дезодорант. Все, что у нее осталось из прошлой жизни. Это мобильный телефон. Сейчас попробую включить. Сашка давила кнопку, и мысленно умоляла смартфон хотя бы моргнуть. Не включается, аккумулятор сел, а зарядника у меня с собой нет, к сожалению. Боря повертел в руках телефон, постучал ногтем по экрану, хмыкнул. Стекло, какой же это телефон? А трубка где? А провод? Номер как набирать? Он увидел наушники и округлил глаза. Ты радистка и молчишь? «Тебя к партизанам надо переправить!» «Какая еще радистка?» — поморщилась Сашка. «Это обычные наушники, музыку слушать». «А, сломанные, без проводов». «А это что за деньги? Не наши, что ли?» «Наши, только они еще не появились. Я к вам попала из будущего, из 2021 года». Борька фыркнул и так рассмеялся, что выступили слезы. «Все-таки ты и правда странная!» — едва выговорил он. «Значит, ты из будущего?» «А машину времени где спрятала?» «Покажи, хоть одним глазком взглянуть бы. А давай туда всех фрицев посадим и отправим к мамонтам!» Сашка обиделась, бросила испепеляющий взгляд на Борю и молча сложила вещи в сумку. «Зря доверилась. Он не принял ее всерьез. Теперь будет только подкалывать». «Шур, ты чего, рассердилась?» Она нарочито резко отвернулась, сложила руки на груди. «Рисовать больше не будешь». «Не хочу», — буркнула Сашка. «Ну, не сердись, я не буду смеяться. Покажи рисунок». «Мировецкий, ты правда очень хорошо рисуешь. Будешь художницей, как Репин. Я на стену повешу этот портрет. В рамочке». Боря все извинялся, подсовывал карандаши, и Сашка смягчилась, продолжила наносить штриховку. «Я тебе еще не все рассказала», — невольно вырвалась у нее. «Ты мой двоюродный дед, а тетя Тоня прабабушка». выпалила и прикусила язык, сжалась от испуга. Вот сейчас Борька снова поднимет ее на смех. Тот покачал головой и сказал без улыбки. У меня нет ни братьев, ни сестер. Это пока нет. Моя бабушка Аня в пятьдесят втором родилась. Глаза у Борьки вспыхнули радостью. Получается, папка с фронта вернется. Ух, хоть фантазируешь, а все равно приятно слушать. Мы ничего об отце не знаем. Сводок с фронта тоже не слышим. Радио нет, газеты, письма сюда не доходят. А ну, расскажи еще что-нибудь». Когда война закончится? В сорок пятом, девятого мая. Борька изменился в лице, посерьезнел. Это ты загнула. Не может быть, чтобы еще три года. Ты давай хорошее сочиняй. Плохого нам и так хватает. Если не веришь, ничего больше не скажу. Держи свой портрет. Она сделала последний штрих. Поставила в уголке подпись и дату. «Мировецкий! Даже дырочку на рубашке нарисовала! Я бы новую надел! Что ж не сказала!» Пожалел Боря и спрятал рисунок в альбом, чтобы не измялся. Саша заверила, что вот так, в старой рубашке, с растрепанными волосами и царапиной на руке, получилось живее и правдивее. Никогда раньше ей не приходилось есть хлеб, пополам с отрубями и суп без мяса, в котором поблескивали редкие кружочки жира. Если бы мама приготовила такую бурду, Сашка сделала бы вид, что ее тошнит, демонстративно выплеснула все из тарелки в унитаз и заказала бы из кафе роллы, пиццу и салат. Теперь же приходилось есть, что давали. Сколько ни кривись, стейк и красную рыбу никто не принесет. Разве что карася, если Борьке повезет поймать его на удочку. Вчера, когда он сидел на реке, подошел немец и заорал, брызгая слюной, что вся рыба принадлежит Германии. Вырвал удочку и сломала колено. Борька, красный от ярости, вернулся домой ни с чем и сказал, что все равно будет ходить рыбачить. Тайком. Тетя Тоня всполошилась. «Боренька, отступись, еще пристрелят из-за какого-то пискаря». Огурцы есть, лучок. Проживем. После ужина она вытерла стол и вытащила из буфета колоду карт. — Пойдем, что ли, Шурк, погадаю? — Опять ты за свое. Спалю в печке твои карты. — проворчал Борька. — Спалит он, — сердито отозвалась Антонина, свою колоду. — Я тебе спалю. Яйца, курицу учить вздумали. поди лучше собаку покорми. Воет, наверное, в сарае. Сними, Шура, на себя. Она разложила на пестрые клеенки карты и долго вглядывалась в них, что-то бормоча под нос. — Жива твоя бабаня! — наконец сказала тетя Тоня, и у Сашки ёкнуло сердце. Так странно было слышать это ласковое прозвище. Она придвинулась ближе и впилась глазами в седовласых королей и дам в горностаевых манто. — И мать жива, но далеко они отсюда! Как бы ни за Урал их эвакуировали, или еще дальше, в Ташкент. Переживают за тебя и ищут, волнуются. Слезы, слезы. У Сашки к горлу подступил комок, и карты расплылись мутными пятнами. Увидит ли она когда-нибудь родителей, бабушку и Настю? Сестру Сашка недолюбливала. В детстве они часто ссорились и нередко дрались из-за игрушек, Но теперь плохое вспоминать не хотелось, только хорошее. Как она болела, а Настя сидела у кровати и читала сказки. Как подарила свою куклу со всей одеждой, соской и горшком. — А тебе, Шура, выпадает дальняя дорога, трудности, испытания. — Вот они, вот! — постучала пальцем Антонина по засаленной карте. Сашка сглотнула слюну. — Что это значит? — то и значит, что далеко поедешь куда-то. По всему, видать, эвакуироваться будешь. Небось, мать отыщется и вызовет тебя к себе в тыл. Долгая дорога — это, конечно же, возвращение домой в свое время, — решила Сашка и облегченно выдохнула. — Четя Тоня, а когда это будет? — заерзала она. — Скоро, скоро. — А почему трудности? — Ну а как же, дорог то нелегкая, пока доедешь. Антонина смешала карты, перетасовала колоду и спрятала в ящик. Не то чтобы Сашка поверила гаданию, но все-таки стало чуточку легче. Там мирная жизнь, мама с папой, уютная комната с компьютером, ванная с душевой кабиной, и не надо мыться в бане едва теплой водичкой. Там вкусная еда, которая не переводится в холодильнике, печенье, булочки... «Да что булочки? Хлеб какой вкусный!» При мысли о еде в животе заурчала, как будто она и не ужинала. Антонина говорила, что меняла вещи на продукты. Вдруг у Сашки получится обменять серебро. Она прошла в Борину комнату, отыскала кольцо в сумке, примерила. Теперь оно совсем не держалось на похудевшем пальце, скользило. Жаль колечко, оригинальное. Ободок в виде костей, удерживал выпуклый зубастый череп с темными глазницами. — Тетя Тоня, можно это поменять на что-нибудь вкусненькое? Оно серебряное. Та вытерла руки полотенцем и осторожно взяла кольцо. Прищурилась. — Это твое? — моё конечно. — От дамова голова. Смотри, Боря. Борька успел вернуться и сейчас ополаскивал у рукомойника собачью миску. Посмотрел на кольцо поморщился. "Я слышал, фашисты такие носят. Не болтай ерунды, а дамога голова, говорю, которая на иконах. Я как на кофте у Шуры череп увидела, так и подумала, богобоязненная девка, вот мы с ней в храм на службу сходим. Это фашисты церковь открыли?" вздохнул Борька и замолчал, не договорил. Сашки подумала, что он хотел прибавить. "А ты радуешься?" но не прибавил. «И что?» — свела брови Антонина. «Церкви у нас православные, не фашистские». «Так можно продать кольцо?» — нетерпеливо напомнила Сашка. от чего нельзя? Можно. Серебро все-таки. Но много за него не дадут. Булку хлеба или 200 триста рублей. И то хорошо, и то давай сюда». «Тетя Тоня?» Сказала, что на их рынке продавцов больше, чем покупателей, и лучше всего идти в базарный день за реку, в соседнее село. Еще с вечера она перебрала Борина вещи, отложила кое-какие в сторону, бормоча «Это мало, это перелицую», достала из комода свою шерстяную коричневую кофту и завязала все в аккуратный узел. Без пропуска немцы не разрешали уходить из села, И Антонина с Сашкой, которая напросилась на рынок, заранее получили в комендатуре пропуск с орлом и отиском печати, в котором указывалось, куда они направляются и зачем, а также время возвращения. Вышли очень рано, на рассвете. Антонина с узелком спора шла впереди, только мелькали подметки ботинок. Саша плелась следом. Она мысленно упрекала и тетю Тоню с ее «Да там недалеко, мост перемахнем, вот и рынок». И себя за легковерность. Становилось жарко, несмотря на ранний час. Саша стянула с головы косынку и вытерла мокрое лицо и шею. «Долго еще идти?» — простонала она. «Теперь уж близко». «Это близко?» — тянулось не меньше километра. Мимо, подпрыгивая на колдобинах, проехал грузовик с сидящими в кузове солдатами вермахта. Они увидели Сашку, поживились Фроля красивая фроля иди к нам!» Загомонили и засвистели они. Сашка испугалась, что машина сейчас остановится, и тогда неизвестно будет, вернуться ли они с Антониной домой. Грузовик укатил. Пыль еще долго висела в воздухе. «Как дам по макитре!» Совсем как на Борьку намахнулась тетя Тоня. Распустила Дуня косы, а за ней все матросы. «Зачем платок сняла? Что за девка поперечливая?» «Нечего себе выставлять! Тысячу раз говорила! Поскромнее будь, позамарашистее!» «Я не выставляю!» Оправдывалась Сашка, убирая волосы и повязывая косынку. «Жарко! Я взмоклась!» «Ничего! Не упреешь!» На въезде в село возле указателя с надписью по-немецки толпилась большая очередь. щурясь от солнца, высокий солдат проверял документы у людей с мешками и узлами, что-то спрашивал, говорил «гуд» и отпускал. Впереди торчала высокая тренога с пулемётом, дуло которого было направлено в небо. Стоял мотоцикл с люлькой и белым номером на крыле переднего колеса. Тетя Тоня подала свой Сашкин пропуск. Гитлеровец бегло посмотрел, махнул рукой. Проходите.